Глава 4. Новые знакомства. Выйдя на свежий воздух, я с жадностью вдохнула прохладу и скинула туфли, становясь на мрамор босиком. Стопни гудели от каблуков, и сердце билось так часто, что я прижала руку к груди, словно боясь, что оно выскочит. Наткнувшись пальцами на золотое солнышко, сжала его в кулаке. Когда мне исполнилось 18, я, как и любой житель империи, пошла в храм стихий, чтобы прикоснуться к оку. В деревенском храме оно было совсем невзрачным, обычный камешек в оправе из меди, словно серая незрячая радужка в обрамлении рыжих ресниц, немного похоже на погасшее солнце. Каково же было мое удивление, когда око вспыхнуло, озарив на миг и меня, и маму, и жрецов, и все простенькое убранство храма, куда мало кто заглядывал, ведь в деревушке на юге империи магов не водилось вовсе. Меня проверили еще дважды, и каждый раз око освещало храм, подтверждая, что во мне есть хаос. Лицо мамы становилось все задумчивее, и мне это очень не нравилось». Так начинались все великие проекты, из-за которых мы остались на мели. Теперь таким проектом стала я сама. Дочь-магичка. Мама решила выжать из этого максимум возможного. Всё закрутилось очень быстро. Мама зарегистрировала меня в реестре, выбила направление в академию и, конечно, поехала со мной. То, что в её глазах было величайшей возможностью для меня поначалу обернулось сплошными разочарованиями. В деревне я знала каждую собаку и была своей. В академии, куда меня зачислили позже остальных, я получила комнатушку под крышей и острое чувство собственного несовершенства, которое усиливалось с каждым зачётом. Конечно, такого эпичного провала, как на пере сдаче у мастера Адальхарда, не было, но я совсем не блистала. То, что мои сокурсники полагали простым и понятным, мне давалось с трудом. А уж в ветвях магических родов я и вовсе плутала, как в дремучем лесу. Но теперь я могла себе в этом признаться. Мне понравилось учиться, узнавать новое, ставить задачи и решать их, планировать время, а не плыть по течению. Я полюбила библиотеку Академии, где можно было найти ответ почти на любой вопрос, и сад больших деревьев. дарующих прохладу в жаркие дни и защищающих от ветра в холодные. И даже комнатку под крышей я тоже полюбила. Она была только моя. Никто не наводил там свои порядки, не вешал на спинку стула одежду, которую я должна надеть утром. Наверное, надо найти маму. Но так не хотелось снова надевать неудобные туфли и попадать под прицел серых глаз мастера хаоса. «Вы ведь Арнелла Олетт?» Спросили сзади, и я быстро обернулась. На фоне бордовых портьер, отрезавших нас от танцующих, стоял высокий синеглазый парень, словно сошедший прямиком из картины. В таком живописном беспорядке разметались его волосы, и так безупречно, элегантно была его поза. «А вы?» «Эммет Льфой», — представился он. «Ваша мать обещала мне танец от вашего имени». Леfoy: Вы верно сын Энцо. Эммет походил на своего отца ещё меньше, чем я на мать. Серый костюм, который он носил с лёгкой небрежностью, подчёркивал и широкие плечи, и узкие бёдра. Я попыталась незаметно нащупать туфлю ступнёй. Хм, но если вы не хотите, мы можем просто побыть здесь, предложил Эммет, подойдя ко мне и облокатившись о перила. Ветер взъерошил его тёмно-русые волосы, слегка вьющиеся на концах. Мама завивала и укладывала мои волосы битых 2 часа и всё равно не добилась такого эффекта, который у Эмета создался лишь дуновением ветра. Хорошо, согласилась я со смесью благодарности и разочарования. С ним бы я потанцевала. Я видел вас в академии, признался он. А я вас нет. Ну неудивительно. Усмехнулся Эмет, повернувшись ко мне. Вы спешили куда-то с целой кипой книг в руках, и вид у вас был слегка безумный. Ну вот, спасибо, проворчала я, слегка уязвлённая его словами. От чего здесь в Фургарте никто даже не пытается вести себя вежливо? Фургард ближайший город к стене, сказал Эмет. Может, поэтому здесь особенно сильно хотят жить? А жизнь, как вы, возможно, уже знаете, Арнелла не всегда втискивается в рамки. Иногда можно наплевать на приличие, особенно если из-за стены потянет хаосом и твари начнут подбираться ближе. Я невольно поёжилась. В рамках учебной программы первокурсников уже водили к стене, и никакого желания увидеть её снова у меня не возникало. Несканчаемое переплетение стволов и ветвей высотой в три человеческих роста тянулось до самого горизонта. Клочья серого тумана просачивались через стену и оседали пеплом, а селеста всю обратную дорогу жаловалась, что её одежда воняет смертью. "Чтобы между нами не было недопонимания, уточню, что я вовсе не говорил, что вы выглядели плохо", исправился Эммет. "Вам идёт форма: белая блузочка, чёрная юбка". Миллит в фильке с круглыми носами, белые носочки и белое бельё. Первокурсница самого воплощения невинности и соблазна. Я почувствовала, что краснею. Спрашивать, откуда он знает цвет белья студенток, я не стала, хотя Эммет, судя по внимательному взгляду из-под длинных ресниц, явно этого ожидал. Вас кто-то обидел? спросил он вдруг. Вы только что Он выпрямился, сжимая перила и слегка откинулся назад. "Я не хотел", сказал он. "Простите". "Так кто ещё вас обидел, Арнелла? С чего вы вообще решили, что кто-то, ну, вы сказали, что никто не пытается вести себя вежливо", перебил он меня. "Значит, я не был первым, кто вас задел, но вам стоит к этому привыкнуть. Здесь, рядом со стеной, у нас свой маленький мир. На некоторые правила мы смотрим сквозь пальцы". Есть действительно важные вещи: верность, смелость, чувство собственного достоинства, любовь или влечение, страсть. Ага, вот так он и узнал цвет белья, который выдают в академии. Кто-то поверил его трепетне. А есть условности, которые не играют большой роли. По-видимому, вы привыкли к другому обращению, Йорнелла. Ну, видимо, так. Не стало я спорить. И никто меня не задевал. Тем лучше для него. Признёсон. Вы ведь останетесь в академии? Не знаю, честно ответила я. На бал я шла с намерением найти мужа, но Родерик Адольхард сказал, что принял зачёт, значит, у меня есть ещё возможность обуздать свой хаос. Вы красивая, сказал Эммет вдруг. Спасибо, вы тоже хорошо выглядите. Он усмехнулся и протянул руку, накрыл мою ладонь. Прохладные пальцы легонько погладили кисть. Эмма это хотелось рассматривать. В его чертах сочетались мягкость и твёрдость: удлинённый разрез глаз с длинными ресницами и острые скулы, чувственные губы и твёрдая линия подбородка. Кроме того, он наверняка богат, явно молод и вполне здоров. куда более выгодная партия, чем мой предыдущий партнер по танцам. Музыка, доносящаяся из зала, вдруг оборвалась, и в зале повисла тишина. Нахмурившись, Эммет отодвинул штору, и я увидела с десяток патрульных. «Скоро начнется охота», — произнес он, не оборачиваясь. «Я же во все глаза смотрела на женщину в парадной форме патрульного». Белоснежный китель подчёркивал высокую грудь. Чёрные бриджи, заправленные в сапоги с серебряными пряжками, бесстыдно облегали стройные бёдра. Каштановые волосы, уложенные гладкой волной, спадали на синий плащ, струящийся словно вода. К моему удивлению, незнакомка прямым ходом направилась к мастеру Адольхарду, который вышел из толпы. Они обнялись, как близкие друзья. Словно в этом нет ничего необычного, обнимать женщину на людях. Эмет задёрнул штору, словно закрыв занавес на сцене, и повернулся ко мне. Мы ощутились так близко друг к другу, что я чувствовала его дыхание на своих кобах. "Это Джемма Криста", сказал Эмет, изучая моё лицо. "Вы ещё познакомитесь с ней. Она ведёт основы стихии воды и артефакторику". Он шагнул вперед и оперся на перила, так что я, попятившись, оказалась между его рук. Чудовищная интимность. Но что делать? Звать на помощь? Отталкивать его? Попасть в скандал на первом же балу? Ты ведь еще не помолвлена, Арнелла? Мое дыхание сбилось. От эмета пахло мятой и вином, а в глубине синих глаз сплескалась темная бирюза. Нет, конечно, я я ведь только недавно приехала и потом учёба, и это первый бал сбивчива ответила я и перевела дух. А друзья зовут меня Ария. Ария, сказал он и улыбнулся. Хмм, мне нравится, хотя не думаю, что хочу быть просто твоим другом. Ты понимаешь? Он вдруг склонился ко мне ещё ближе. Я опёрлась ладонями в широкую грудь, пытаясь оттолкнуть, и Эммет нехотя отодвинулся. "Ты проходил лабиринт?" спросила я просто, чтобы перевести тему. "Конечно." пожал он плечами. "Ты тоже пройдёшь через него, и одна из стихий выберет тебя. Не бойся." "Я не боюсь," соврала я. Хотя, по правде сказать, совсем недавно я собиралась запечатать Хаос. Он мне не поддаётся. Самые простые заклинания оборачиваются катастрофой. Даже не думай, отрывисто приказал он. Если Хаос запечатают, ты уже не будешь прежней. Ты не знаешь, какая часть характера или внешности его проявления, и ты этого лишишься. Но моя подруга Селеста говорит, что это разумное решение. Возразила я сбите с толку перемены в его поведении. Твоя подруга Селеста дура, сказал он. И ты, если думаешь о запечатывании тоже. Он отшатнулся и окотил меня таким ледяным взглядом, что я опешила. Сам дурак, выпалила я. Тебя не спросила, что делать. Ну вот и зря, раз уж своих мозгов нет, могла бы и попросить совета. У тебя что ли? Засунь свои советы, знаешь куда? Куда? С вызовом спросил Эммет. Я прикусила губу, сдерживая рвущиеся наружу слова. А он вдруг шагнул ко мне, присел и прикоснулся к моим измученным ступням. Ахнув, я вцепилась в перила балкона, а потом не сдержала стон удовольствия. Это было всё равно что окунуться в чистое озеро в жаркий день, попасть в оазис посреди пустыни. выпить мятной воды со льдом в разгар летнего зноя. Стопни легко скользнули в туфли, и я, покачнувшись на каблуках, непроизвольно опёрлась выпрямившемуся Эметона грудь. "Спасибо", пробормотала я, отдёргивая руки. "Ну, увидимся, Ария". Он бросил на меня последний взгляд, и бордовая штора качнулась, скрывая его и танцующих. Помедлив, я чуть сдвинула её, выглядывая в зал. Патрульные разбрелись по залу, и белые кители выделялись на фоне ярких платьев, как комья снега на пёстром лугу. Джемма Крист разговаривала с какими-то господами, окружившими её плотным кольцом. Один пригласил её на танец, но она покачала головой в знак отказа и что-то сказала ректору, который стоял возле неё. Красивая, сильная, свободная. мак водной стихии, судя по её синему плащу. Солнышко, что ты тут прячешься? возмутилась мама, подходя ко мне. Но я получила от твоего имени с десяток предложений потанцевать. Я не хочу, ответила я, не сводя глаз с Джеммы. Но это твой шанс, Арнелла. На этом балу маги выбирают невест. Выставка мяса, вспомнила я слова ректора. Мимо прошли ещё несколько дам в положении. «Отчего тут столько беременных?» – спросила я, повернувшись к маме. «И тот, бенефаций, которого сватали старушки, мало ему шести детей? Налоговые льготы от императора за каждого ребенка?» – нехотя пояснила мама. «Помимо щедрых выплат к свадьбе, если оба носители хаоса. Ты уже познакомилась с Эмметом, сыном Энса? Я пообещала ему танец от твоего имени. Он мак воды и такой симпатичный!» Он заночью вы за сранец, ответила я, переступив с ноги на ногу. В ступнях была лёгкость и никакой боли, и я готова была танцевать хоть ночь напролёт. Не смей так выражаться, когда мы не наедине, сказала мама и, взяв меня под руку, повела к фуршетному столу. Значит, Эмит пробиян, а вот его отец весьма любезен. Он мной полностью очарован, представляешь? Представляю, кивнула я. Тебе очень идёт это платье. Спасибо, солнышко. Хорошо, что Энсон не Мак. Может, женится на ком пожелает. Хотя в их роду есть хаос, и его первая жена была запечатанной магичкой. Так интересно, какой дар у тебя? Дар внезапного обнажения, дар попадать в неловкие ситуации, дар заводить друзей. Эммет так быстро перешёл от явной симпатии к ненависти и обратно. Что с ним не так? Тебе надо попробовать пирожные, продолжила щебетать мама. Это что-то невероятное: вишнёвый крем, горький шоколад и всё это на хрустящем ореховом тесте. Как думаешь, это прилично спросить рецепт или лучше одолжить кухарку? Хотя за последние годы я научилась готовить сама. Недавно сварила суп, представляешь? Правда, его пришлось вылечить. Признайся, ты, наверное, просто счастлива, что теперь можешь подарить своей любимой мамочке достойную жизнь. Да, вздохнула я, осознавая главное. Мне дадут стипендию за второй семестр, и мама сможет оплатить аренду и купить любое пирожное, какое захочет. Я просто счастлива. Охота без тебя это так странно. Джемма безошибочно повернулась в ту сторону, где проходила стена, пусть её и не было видно из фургорта. Хаос звал тех, в ком была его часть. Раньше в ответ на этот зов огонь разгорался сильнее. Сейчас внутри осталась лишь тянущая пустота. Родрик вынул из внутреннего кармана пиджака сигару и покрутил её в пальцах. Ещё не нашёл, от кого прикурить. Резко спросила Джемма, кутаясь в свой плащ. На балконе, куда они вышли поговорить, было зябко, но Родерик привык к холоду, который теперь был с ним всегда. "Как видишь", ответил он. "Будь осторожна там, за стеной". Джемма кивнула, и её блестящие каштановые волосы упали на лицо. Родерик сдвинул прядь, погладил нежную щеку, такую гладкую, словно Джемме всё ещё 18. мак воды. Отличная кожа до самой старости. Маленький, но приятный бонус. Мне жаль, что я не могу пойти с тобой, мягко сказал он. А мне жаль, что я не могу, ну, ты понимаешь. Она смахнула со щеки слезинку. А вот это скорее недостаток излишняя плаксивость. Родырь терпеть не мог женских слёз, а из мак воды они лились по любому поводу. Арнелла Алет вчера сумела сдержаться и не расплакалась, хотя её глаза блестели от слёз. Мисси сказала, что другая студентка уговорила её покинуть академию, и Родарик не хотел, чтобы это произошло из-за него. Штора была сдвинута, и он видел пары, кружащиеся в танце по залу. Музыка гремела, пахло воском. Карнелли Алет приклеился к какой-то напомаженной столичной хлыщ. Откупившийся от императора и запечатавший хаос Родерик определял таких сразу: чуть скованные движения, расфокусированный взгляд, выражение лица, как у человека, который что-то потерял или забыл. Неужели он тоже станет таким? Ты вспомнил что-нибудь ещё? тихо спросила Джемма о том, когда встретил её. Я рассказал тебе всё. ответила Родорик и сигара в его пальцах сломалась, а табак, подхваченный ветром, закрутился в спираль. Туман, в котором всё теряет реальность, сплетение стихий, воплощённое в женском теле, непостижимое, влекущее, сама сущность хаоса. Корона из костей, волосы как стекло, она позвала его, а потом: "Хватит пытать меня, Джемма". попросил он мрачно, снова находя взглядом красное платье. Кто знает, что лучше для этой девочки? Может, запечататься и выйти замуж, нарожать пяток детей и жить себе спокойно, оставив и хаос, и стену дурным снам. "Ты изменился", обиделась Джемма. "Так и есть", вздохнул он и посмотрел на неё. "А ты всё так же прекрасна. Придёшь ко мне сегодня? Посмотрим". Холодна ответила она. Я не смогу долго прикрывать тебя, Родерик. Однажды всем станет известно, что ты потерял магию. Я верну её. Джемма Рескат вернулась, так что её волосы, взметнувшись, задели его по лицу и пошла прочь. Синий плащ стелился за ней, как река. Миранда Карвена объявил дворецкий запоздавшую гостью, и Родерик, швырнув сломанную сигару за перила, направился в зал. Хаос неясной природы, потенциал неопределён, наследственность огня. Голос слуги зазвучал чуть тише. Способность где-то рождению под сомнением, не помолвлена, без сопровождения. Высокая рыжая девушка в облегающем чёрном платье нацепила траур. Вот же зараза. Прошагала в центр зала, обвела присутствующих высокомерным взглядом, нашла Родерика. и, демонстративно выставив руку, показала ему неприличный жест. После, развернувшись, такой же уверенной походкой пошла прочь. Рыжие волосы горели в свете свечей ярко, как в сполохе пламени. Дворецкий закрыл за ней двери и сконфуженно улыбнулся. Музыка вновь заиграла. — Это было эффектно! — заметил Энца, подходя к Родерику. «Миранда Карвена, а кто она?» «Да, ради кого я сюда пришел?» Ответил он, стряхивая с пальцев прилипший табак. «Миранда Карвена, а кто она?»